Небу аккуратно переставлял ноги, стараясь не задевать ими друг за друга. Он еле двигался. Но осанка его была горда. Он опирался на копье, как на трость, над плечами и головой конусом вздымалась накидка из одеяла. Он был пророк, ростом семь футов, странствующий от города к городу. Мальчишка прыжками передвигался перед ним. Они были одни в молчаливом намокшем мире, где лишь изредка раздавался треск ветки, обломившейся под грузом воды и падающей, задевая соседние ветки. Негр давно уже пришел к заключению, что может смело рассчитывать на большие и мощные мускулы туловища. Если ты можешь сидеть и поддерживать спину в вертикальном положении, пока она не найдет себе опоры, ты можешь надеяться на победу над леопардом. Он знал, что его ноги, От бедер до пят были ходулями. В них не было ни любви, ни ярости, ни даже усталости. Его удивляло, что там внизу уже нет небу. И все же, опуская глаза, он видел две ноги, ступающие по очереди, надутые, как индюки. Он смеялся над ними. Неуклюжая шутка еле удерживалась в его голове. Но большие мускулы туловища были другое дело. В них еще сохранилась сила. Он сочинил песню, посвященную большим мускулам, и пел ее на своем медленном и гордом пути. О могучие сухожилия, данные мне отцом и матерью, о могучие крепости, окружившие холмы моих плеч, возвышенность шеи и долину груди, о мощь, звенящая во мне как песнь множества воинов. О, дайте мне крылья орла, чтобы вечно парить, Ибо силы мои не дают мне права быть прикованным к земле. Дайте мне зычный рык льва, Чья смелость не позволяет ему быть тихим. Дайте мне выносливость верблюда, Чтобы в беде ворчать, но не плакать. Дайте мне ослепительное могущество солнца, Чтобы никто не посмел заглянуть мне в глаза. Дайте мне чары луны, чтобы... Все отвратительное под взглядом моим становилось прекрасным. Он резко повел плечами и стряхнул с одеяла целые лужи воды. Он коснулся копьем мальчишки, приказав ему держаться подальше от деревьев. Он знал, что когда леопард нападет опять в его нападение, будет больше ярости, чем коварство. Поэтому он предпочитал держаться подальше от деревьев. Первое нападение было отбито, и не знал, что леопард поджидает их где-то в зарослях, то расхаживая, то устремляясь по ветру, то быстро скользя против ветра. Хвост его мечется из стороны в сторону, он всматривается немигающими глазами, он медлит, чтобы омыть в струях дождя морду и протяжно зевнуть. В такие минуты он бывает настолько неподвижен, что его легко принять за раскрашенную скалу небо снял винтовку с плеча и взял ее на перевес позавчера она помешала ему отражая прыжок леопарда копьем он заметил что равновесие мышц спины нарушено сегодня он был еще слабее неподходящий день для решительной схватки он держал винтовку на вытянутой левой руке стараясь не думать о том Как ладно она прилегает к ладони. Он поглядывал на нее, подносил ее поближе к глазам. Все в ней было точно так же, как в винтовках Коко. Все в ней было хорошо знакомым. Его преступление должно быть чудовищно. Раз он одновременно наказан великой раной, лживым мальчишкой и винтовкой, не желающей говорить, он поднес ее к глазам и осторожно потряс. «Нет смысла молиться ей!» — раздался дерзкий голос мальчишки. «Она не будет стрелять для тебя!» Небо устало подумал, что мальчишка напоминает фигуры, которые белые ставят на своих полях, чтобы пугать ворон. Его плечи острыми треугольниками подпрыгивали вверх каждый раз, когда костыли ударяли землю. Тощее тело выглядело жалко, болтаясь между подпорками его грустного тесного домишки. — Почему бы ей не заговорить для меня? — резко спросил Небу. — Что я хуже других? — Намного хуже. Ты не хочешь довериться белому человеку. — Довериться? Довериться какому белому человеку? — спросил изумленный Небу. — Мне? — обиженно ответил мальчишка. Ты ни разу не доверился мне с самого начала нашей встречи. Разве тебя не учили верить бванам? Неподвижная маска лица и головы кивнула. Так выражают согласие белые. Подчиняться белому господину, как тот подчиняется своему богу, который учит подставлять ударившему другую щеку и не воздавать злом за зло. И бог небу поранен куском хлеба. Ты получил только то, что заслуживаешь. Тебе следовало бы держаться подальше от нашего лагеря. Как же я мог подчиняться вам, если бы держался подальше от вас? Иногда шутить приятнее, чем сочинять стихи. На шутки можешь получить ответ. Стихи ответа не требуют и не приносят. Ты записываешь их в голове, поешь их, Это похоже на то, как растут деревья и опадают лепестки. Падающим листьям нет ответа, если только не считать ответом новые деревья, которые вырастают на месте опавших листьев. А это отнюдь не ответ, это нечто совсем другое. Опять же, если не думать об этом, как о цикле без начала и без конца. Весной по стволам поднимается сок, летом деревья цветут, осенью падают листья, все умирает когда прилетают снежинки. Но весною опять по стволам поднимается сок. Поэзию еще можно было бы сравнить с падающими листьями, если бы у тебя был сын, который пел бы твои стихи, когда тебя не станет». Африканец посмотрел на крючковатый знак вопроса, прыгающий перед ним, и спросил. «Доктора белых совершают много чудес». Разве они не могли бы выправить молодому бване больную ногу? Мальчишка резко остановился. Его спина сгорбилась, а голова поникла. Он стоял жалкий, под дождем. Узенькая полоска удивления проскользнула в голову небу. Он закинул винтовку за спину и протянул руку мальчишке. Но он тотчас же отдернул ее. И неожиданно, сверхъестественно, запел. Пучок звуков... Возник в его горле. Мальчишка поднял на него мертвое лицо. «Отец наградил меня кривой ногой для того, чтобы я отличался от всякого сброда. Ты не согласен с этим, черный?» Злобно спросил он. Африканец почувствовал, как болото разверзлось под ним, засасывая, окружая славонием и грязью. Оценивающим взором смотрел он мимо мальчишки подобие усмешки пробежала по серому лицу ты что не согласен с тем что я не похож на всех прошептал серый мальчишка куда девался твой язык что он улетел отвечай нигер ты стыдишься того чем наградил меня мой отец он взглянул на мальчишку и быстро опустил глаза м, -м, -м, -м молодой Бвана смеется надо мной, — покорно сказал Небу. Молодой Бвана шутит. Старческое лицо мальчишки задумалось над словами Небу. Я смеюсь над тобой. Шучу? Может быть. Не задавай мне дурацких вопросов, и мы будем друзьями. Водой не разольешь, понял? Кикую. Да, молодой Бвана. Небу опустил голову. Мальчишка тщательно изучал его лицо. Вдруг он сказал, «Знаешь, я что-то устал. По-видимому, тебе придется понести меня. Нагнись, чтобы я мог влезть тебе на плечи». Он целых два месяца наклонялся к земле. Его колени прошли огромный путь, прежде чем опуститься на землю. Это был целый год беспомощных дней, время протестующих костей и плоти, время боли, хохотавшей и кричавшей в боку. Встав на колени, он убил себя, он поднялся и поднял мальчишку, сидевшего на плечах. Вверх его черепа слетел прочь и, бешено вращаясь, унесся за дальний холм. «Не торопись, и тебе не будет больно». Милостиво разрешил мальчишка шагающему негру, иди потихоньку, небо, это тебя не убьет. Страдай, сказал себе негр, страдай, это тебе не повредит. Мальчишка неожиданно захихикал, но подавил хихиканье и быстро проговорил. Здесь очень мило, очень приятно, когда ты так высоко, послушай, небо, Ты знаешь, что есть такие аисты, у которых крылья шириной 20 дюймов? Над водой они летают очень быстро, они ныряют и пронзают рыбу клювами, а выпрыгнув они, подбрасывают ее в воздухе и ловят клювами. Хоп! И проглотил. Бедная рыбка. Немногие обваны знают это. Запела душа небу, ничего не знают они и о песочниках, которые окрашены в нелепый светло-коричневый цвет, но становятся каштановыми и пятнистыми в период размножения. Им неизвестно, что у куропаток и у самца, и у самки бывают шпоры. Ты можешь вогнать белых в краску, подражая собачьему лаю. А вместе с нами шагает говорит, свет. — возбужденно воскликнул мальчишка, — и в высасывают соки из листьев высоких мутом. — Мало кто из белых знает, что Мансония закрывается после полудня, — торжественно запел Небо в ответ, — и они не знают, что Мвентия достигает роста десять футов и умирает с новой луной, этот малыш ученый. Смех мальчишки звучал высоко и радостно. — Небо, генерал Небо, ты... — Генеральская лошадь! Держи голову высоко, как подобает генеральской лошади! Высоко, как подобает генеральской лошади! Счастье пело в небо, несмотря на то, что нога мальчишки, вонзавшаяся в бок, как шпора производила дикие опустошения в ядовитом саду, разросшемся в ране, и он продолжал идти, суровый, прямой, держа перед собой копье. Вот так он шагал бы, возвращаясь в лагерь Коко. Голова высоко поднята, копье высоко поднято. Нет, не копье, а могущественная винтовка. «Шествие!» — закричал мальчишка высоко над головой. Это воины собираются на большое празднество. Эхом отдалось в небо. Танец восхваления замечательного мальчишки. «Шествие!» Пятки вонзились в его больное ослабевшее тело. «Шествие!» Леопард вышел и присоединился к нам. «А где же царственные львы?» – спрашивал себя африканец. «Где быстроногие газели? Где слоны? Нам надо увидеть львов, возвращающихся домой с охоты, сытых, не забрызганных кровью, и старого бегемота, хрюкающего и боящегося собственной тени». Скажи мне, когда огромные питоны начнут выползать из зарослей, из-под благовонных бальзаминов? Рассказывай мне обо всем, что видишь, в моей стране, малыш, я буду идти, не глядя. Леопард величественно выпрыгнул из бальзамина примерно в сотни футов позади них и уставился желто-зелеными немигающими глазами на двух людей, двигавшихся спиной к нему, За толстой костью его лба появилось слабое удивление. Что за странная прихоть у этих двух несомненных жертв, которые идут впереди него и ничего не боятся? Мягко ступая, он стал пробираться вперед, немного смущенный тем, что от одного из них сильно разит гниением. «Ты несешь меня так же, как носил отец», — тихо сказал мальчишка мокрым вьющимся волосам, две пригоршни которых он захватил руками. «Ты очень добрый для негра!» «Шествие!» — закричал небу, обращаюсь к боли в боку на празднество.